за чудаковым Я за нее дорого заплатил. А все, что ты сам нашел, сам оплатил, все, что ты сумел полюбить, это уже и есть ты сам. И сейчас оскорблен я и мой вкус. Но ничего этого сказать Новикову я не могу. Я имею право говорить только о работе, только это, только это. Больше ничего. Наверное, я задумался, а может быть, даже заснул как они все имеют наглость про меня говорить. Я сидел в кулисе на кубе и задумался. Да, так. Но, может быть, и заснул. Очнулся я от голосов Иванова и Новикова. Его еще нет, сказал Иванов. Злой был? Спросил Новиков. Нет, очень радовался, что придется тебя ругать. Других забот у него нет. Ты уж действительно не хамил бы. У самого каждый день репетиции, там все-таки спектакль. Но какое ты имеешь отношение к спектаклю у самого? Актер, даже исполняющий кушать подано, должен... Так это актер, а ты пока не актер. И ради бога, не лепи ты мастеру эту чушь. Ничего слопает. Мне ребята рассказывали, как его те и еще предыдущие студенты разыгрывали. Один парень восемь раз маму хоронил, а у него никакой мамы и не было. — Ну и сволочь твой парень. Никакого парня с похоронами мамы у меня не было, легенда была не про меня. Есть вещи, которые я запоминаю. А одна девица знаешь, как поступала? Надела декольте до пупа, он как глаза вытаращит, как рот откроет, так до конца четвертого курса и не закрыл. Меня не трогала вся эта чушь, оскорбителен был тон Новикова. Но где ему взять другой тон, если он так чудовищно глуп? И обижаться мне не имело смысла, только выйти, выйти скорее, чтоб еще чего не наговорили. Как фамилия этой девицы? — совершенно добродушно спросил я. Но по тому, как изменилось лицо Новикова, я вдруг понял, что для него все эти неизвестные мне факты, обо мне же, не чушь. Он в них верил? Или очень хотел верить? Это было понятно. Мальчишка что-то переступил. Переступал трудно, лицо измученное, нездоровое. Он стыдился. Может, и на занятия он не ходил, потому что стыдился. Срочно искал оправдания Собирал все сплетни и слухи, лишь бы оправдать себя, уверить, что ничего особенного худого он не сделал, что он, как все, логика слабого человека. И глупого тоже. Вот такие... и горят чаще всего на том, что верят во всякие дешевые студенческие байки, охотно верят в глупость или подлость других и думают, что чужая глупость или подлость им поможет. «Не было у меня ни такого дурного студента, ни девчонки с декольте», — продолжал я. «И вас, Новиков, подобные глупости пусть не утешают. По-моему, вы сильно запутались. Разобрались бы с самим собой». Это тривиально звучит, но учитесь вы для себя, и вы пока еще никто. Не спорю, вас много заложено, но этот клад могут ведь и не раскопать, а? Мария Яковлевна сказала мне, что вы не посещаете занятий, если вам недостаточно ее упреков, и вдруг с ним что-то сделалось. Что я такого сказал, не знаю, но парень совершенно осатанел. Или просто так реактивно выразилась мучившая его трусость и неуверенность в себе? — Мария Яковлевна, — завопил он. — Да Мария Яковлевна с самого начала ненавидела меня. Она злая, злая. Она всегда настраивала против меня и вас, и... Он замолчал. Я понял, чье имя он не назвал. Иванов тоже понял. — Слушай, Стасик, — сказал он, — ты же прекрасно знаешь, что Маринка тогда все сочинила. К тебе же приходил этот ее Кузьмин, все объяснил. В чем там у них было дело, не знаю. Но ясно, что яйца выеденного не стоит. И явно же, что все поправимо. Но глупцы трусливы и злые. Вместо того, чтобы спокойно разобраться в ситуации, напрячь мозг и сердце, они впадают в злобную, неукротимую истерику. Ненавижу судороги, ненавижу перекошенные лица, заверстучуя запах этой глубинно-хамской мерзости, этого бесстыдного, немужского карабкания, хватания за правоту любой ценой. Человек в судороге всегда ищет...